Глава вторая. Паника. Дождь, наконец, прекратился, и солнечный свет струился с ясного голубого неба прямо в гостиную пентхауса сквозь огромные окна. За ними раскинулся залитый ярким утренним солнцем город, который выглядел свежим, чистым, избавившимся от скопившейся за несколько дней грязи, смытой потоками дождя город только что пробудился ото сна и в это единственное мгновение оказался почти невинным марана прожила в нем слишком долго чтобы и впредь верить в этот мираж и тем не менее она любовалась потрясающим видом сидя на табурете возле кухонного островка потягивая свежесваренный кофе и наслаждаясь спокойствием ведь владелец пентхауса все еще находился наверху вчерашний день как и ночь стали для них обоих трудными. Она не хотела мешать его отдыху, если им он сейчас был занят. Она могла лишь предполагать, ведь больше не отваживалась заглядывать к нему в комнату. Впрочем, у нее и не возникало такого искушения, в особенности после шоу, которое она неведомо для самой себя устроила перед ним вчерашней ночью. Марана тихо выдохнула, когда лифт издал сигнал, привлекая ее внимание к Данте, который вошел в квартиру, как и всегда, одетый с иголочки темно серый костюм идеально сидел на его внушительной фигуре безупречный образ дополнял галстук более темного оттенка его волосы были уложены и зачесаны назад подчеркивая красивые черты лица марана наблюдала как он приближается поглядывая на нее карими глазами взгляд которых был уже не таким отстраненным как прежде но все еще настороженным марана задавалась вопросом не потому ли он был встревожен Раз она стала свидетельницей его вчерашней утраты контроля после ухода Мары, решив быть более открытой, поскольку он проявил к ней исключительную доброту, хоть и пытался защитить свое, она слегка кивнула ему. Хочешь кофе? Вежливо предложила она. Данте также вежливо отказался, подошел ближе и оперевшись на настоящий рядом табурет, задумчиво на нее посмотрел. Тристан уже встал. Марана пожала плечами, намеренно сохраняя невозмутимое выражение лица и не обращая внимания на то, как ее тело отреагировало на одно только упоминание его имени. «Я не видела его сегодня утром, если ты об этом спрашиваешь». Он кивнул. «Хорошо. Я хотел поговорить с тобой наедине, чтобы попытаться заставить ее остаться. Ладно», — согласилась она, делая вид, будто не слышала их вчерашнего разговора в его темных глазах блеснул ясный свет когда марана взглянула на него поверх кружки тристану нужно вернуться в тенебру без предисловий начал данты сильным и твердым голосом и мне тоже он хочет чтобы ты поехала с нами и хотя я ничего не имею против тебя лично сперва мне нужно кое что объяснить без его вмешательства чтобы ты могла принять взвешенное решение Марана поднесла кружку с горячим кофе губам и сделала небольшой глоток, чувствуя, как ее наполняет благодарность к сыну врага, который был добр к ней в трудный момент и продолжал так относиться до сих пор, пускай и имел на это свои причины. Она так долго была лишена права делать собственный выбор, что безгранично ценила его сейчас, и прониклась уважением к Данте за предоставленную возможность. Я слушаю. Марана поощрила его продолжать. А Мара обо всем тебе рассказала, холодно заявил он, хотя по его лицу пронеслось множество эмоций, прежде чем он успел с ними совладать. Марана кивнула, больше ничего не сказав. А раз ты все еще здесь, я полагаю, что вы с Тристаном пришли к взаимопониманию? спросил он. Честно говоря, тебя это не касается, мягко заметила Марана, на корню пресекая любые вопросы о том, что произошло между ними прошлой ночью. Данте наклонил голову. «Однако меня касаются дела клана. Я буду с тобой откровенен, Марана. Кто-то очень здорово подставил Тристана, и это каким-то образом связано с тем, что происходило с кланом на протяжении последних нескольких недель, как ты и выяснила». Марана сделала еще один глоток, не сводя глаз, с Данте, стоящего в паре метров от нее. «Тристану сейчас не время упрямиться», — отрезал Данте, шумно выдохнув. Его жизнь в опасности и один неверный шаг может положить ей конец, а брать тебя с собой в тенебру неверный шаг. Еще несколько месяцев назад я бы не стал возражать. Было бы это проблематично? О, да! Но мы бы все уладили, но сейчас, в текущих обстоятельствах. Он покачал головой, сделал глубокий вдох и продолжил. Не говоря уже о моем отце, данта язвительно процедил последнее слово. «Думаешь, твой отец тот еще фрукт? Уж поверь, ему еще очень далеко до Лоренцо Марони. Мой отец пригласил бы тебя в свой дом как радушный хозяин, а потом перерезал бы тебе горло, пока ты улыбаешься ему в ответ. Он не испытывает ни любви, ни привязанности ни к чему и ни к кому. Его волнует только власть, власть и еще больше власти». Марана уже ненавидела этого человека, основываясь на том, что слышала о нем ты сделал глубокий вдох и заговорил снова. «Неважно, какое прошлое связывает вас с Тристаном, Марана, все равно ты дочь своего отца и враг Лоренца Морони. Если Тристан привезет тебя на его территорию без дозволения, без предупреждения и в особенности после того, что сделал с твоим отцом вчера вечером...» Он резко замолчал. Сердце Мараны начало бешено колотиться. «Что он сделал вчера вечером?» Спросила она, отчасти боясь ответа и чувствуя, как пульс стучит в ушах. Данта устало вздохнул и провел ладонью по лицу. Это не имеет значения. Нет, имеет. Это имело значение, но Марана ничего не сказала и не стала задавать вопросов. Данта сделал вдох, отчего его массивное тело на миг стало больше. «Важно ли что, как ты хочешь поступить. Чтобы ты не решила, Марана, знай, что ты в любом случае будешь под моей защитой. Если пожелаешь куда-нибудь уехать, я могу это устроить. Если пожелаешь поехать с нами, мы и это уладим. А если откажешься уезжать, Тристан не станет тебя принуждать». Марана недоверчиво приподняла бровь. Серьезно? Данте усмехнулся. — О, он попытается запугиванием вынудить тебя сделать так, как хочет он, но принуждать не станет. — Значит, он оставит меня в покое, если я решу остаться здесь? — уточнила Марана совершенно серьезно, желая узнать его мнение. Данте долго размышлял над ее вопросом, приковав взгляд к красивому виду за окном, а потом снова повернулся к ней с таким же серьезным настроем. Он никогда не оставит тебя в покое, Марана. Вас двоих связывают такие узы, которые вы вряд ли способны понять. Однако вопрос в том, хочешь ли ты, чтобы он оставил тебя в покое. Разве она не сделала этот выбор еще вчера на кладбище? Разве не заставила и его сделать свой под жестокими потоками дождя? Но вчера ночью ее беспокоило только то, как это скажется на них. Она намеренно не думала ни о чем другом. Марана прочувствовала всю серьезность ситуации, и все, о чем она размышляла прошлой ночью, сразило ее, подобно столкновению с Фурой. Вчерашней ночью она была сосредоточена исключительно на своих эмоциях, руководствовалась инстинктами, внимала сердцу, но пора подумать головой, пора увидеть полную картину, а не крошечную часть, которая ее касалась. Настало время взвесить эти решения. Ведь даже если прошлой ночью она разобралась с собственными эмоциями при свете дня, она никак не могла оставить без внимания то, как ее решения могли повлиять на все остальное. Данте прав. Неизвестно, что сделает ее отец, если она поедет в Тенебро. И хотя он сам пытался ее убить, Марана знала, что в таком случае его гордости будет нанесен серьезный удар, и он отомстит. Возможно, воспользуется ее отъездом как поводом для объявления войны, на пороге которой две территории топтались уже много лет. Возможно, даже обвинит Тристана Кейна в похищении его дочери. И это лишь часть уравнения. Она даже не представляла, как отреагирует Лоренцо Морони, но, судя по всему, его реакция будет еще хуже, чем реакция ее отца. И это при том, что жизнь Тристана оказалась поставлена на карту, когда некто неизвестный, но очень хорошо разбирающийся в компьютерах, его подставил. Затем прислал Маране информацию об Альянсе и затевал еще бог знает, какие гносности. Марано охватило ощущение, будто на нее вдруг навалилось все разом. Сердце неслось галопом вместе с мыслями, которые мелькали одна за другой, переключаясь, меняясь, трансформируясь, прежде чем она успевала ухватиться хоть за одну из них. Внезапно ее начало душить бремя такой ответственности — Она не хотела отвечать за этих людей, не хотела ни за кого нести ответственность. Впервые в жизни она желала побыть настоящей эгоисткой, желала быть безрассудной, мечтала вновь сесть на тот мотоцикл и подставить руки ветру, мечтала спать по ночам, зная, что ей не причинят вреда, хотела ощущать вкус жизни, которую ощутила всего несколько дней назад. Громкий стук сердца отдавал в ушах капля пота стекла по спине, а ладони стали липкими. Марана отвернулась к окну и посмотрела на открывающийся за ним вид, когда ее дыхание участилось, врываясь из-под контроля, под натиском всего, что на нее навалилось, утягивая в свою пучину. Возможность сделать выбор, который она так ценила всего несколько мгновений назад, стала удушающей. Она хотела сесть на заднюю часть сидения мотоцикла, а не на место мотоциклиста. Марана не умела его водить, не знала, как управлять этим монстром, как направлять его. Она чувствовала, как близится к столкновению, ощущала неизбежное крушение от удара. Ее дыхание стало прерывистым. Марана не понимала свою реакцию, не могла понять свое тело. Чувствовала, будто вылезла из собственной кожи и наблюдала за всем со стороны с какой-то запоздалой реакцией. Зрение по краям начала застилать чернота. Грудь налилась свинцовой тяжестью, не давая дышать. Полупустая кружка кофе выскользнула из внезапно ослабших пальцев, и Марана услышала звук разбившейся о пол посуды. Даже почувствовала, как капли брызнули на ее голые ноги. И все же ощущала оцепенение. Уставилась в пространство, которое даже больше не видела. Находилась в месте, которого больше не чувствовала. Была переполнена кровью стук который больше не слышала ее тело лишилось чувств разум опустел темное уродливое чувство поглотило морану целиком а она только билась внутри него пока весь внешний мир ускользал от нее с головокружительной скоростью близясь к столкновению окружающие звуки слились в единый гул в котором она пыталась разобраться тщетно пыталась распознать их источник утопая в поглощающем ее чувстве мысли проносились в голове но марана не могла ухватиться ни за одну из них а только вращалась в собственном разуме пока не почувствовала головокружение она покачнулась всем телом а уродливый монстр попытался вонзиться в ее плоть поглотить ее утащить за собой она пыталась бороться она билась она кусалась она царапалась но он все равно вонзил в нее свои клыки вытягивая все соки пока давление в груди не стало предельным Будто она вот-вот взорвётся и разлетится на миллион частиц, которые уже никогда не собрать воедино. Эти частицы навсегда затеряются в глубинах её разума, в уродстве, в черноте, в пустоте, пытавшейся поглотить её, словно чёрная дыра. Пальцы сомкнулись вокруг её горла. Пожиравший её монстр поднял голову. Марана отбивалась от руки и крепко державший её за шею впивалась ногтями во все, до чего могла достать, в попытке убежать от всего глубоко внутрь себя. Ее запястья быстро оказались перехвачены одной рукой и заведены ей за спину, а та, что держала за шею, хорошенько тряхнула ее голову. «Посмотри на меня!» Три слова проникли сквозь туман в голове. Этот уверенный тембр, резкий тон, виски — грех. марани был знаком этот голос. Она знала этот баритон отозвалась на слышимую в нем холодность. Она цеплялась за него, жадно глотая сочащиеся в нем виски, позволяя ему стекать в горло и наполнять тело, согревать изнутри, пока ее сотрясала дрожь. Темнота, застилавшая обзор, слегка рассеялась. Отвратительное чувство, захватившее ее в плен, ослабило хватку. «Дыши!» Она моргнула, пытаясь прогнать черноту. «Раз, два...» Чернота отступила, а за ней осталась синего, чистый голубой цвет, бесподобный голубой цвет. Марана устремилась к ней, к этой ослепительной голубизне, напоминавшей горящий сапфир, к темным зрачкам, которые расширились в этих голубых омутах, к напряженному, сосредоточенному на ней взгляду. Она устремилась к ним, не смея моргнуть, чтобы не утонуть снова, не смея отвести взгляд, чтобы не потерять этот якорь. Боже, как она замерзла! Ужасно замерзла, до кончиков пальцев на руках и ногах. Марана чувствовала, как по спине бегут мурашки, но как ни старалась, не могла прогнать лед. Давление в груди усилилось. Дыши! И вот что-то сильное, крепкое и теплое прижалось к ее груди, двигаясь в ритме, который помогал сдвинуть давящий на нее камень. Марана ухватилась за это позволила себе сосредоточиться на ритме прикосновений и попыталась его повторить. Нечто, что прижималось к ее груди, сжалось. Марана вторила движению. Вдох. Первый поток воздуха, наполнивший легкие, едва не лишил ее сознания. Жадно, неосознанно, она вдыхала как можно больше воздуха, не сводя глаз со сверкающей голубизны. Она не узнавала себя в это мгновение, но узнала эти глаза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыши. Дыхание, она дышала. Чернота, застилавшая все чувства, медленно отступала, прикасавшиеся к ней длинные пальцы монстра отпускали, отдалялись и исчезали по мере того, как ее физические ощущения и разум вновь объединяли свои силы. Тени отступили, возвращая ей прежде затуманенную ясность. Постепенно, со временем, она пришла в себя. Постепенно, со временем, начала осознавать окружающую обстановку, ощутила его присутствие, пока он удерживал ее, сковывал ее, окутывал ее. Марана осознала, что все так же сидит на кухонном табурете, а ее ноги расставлены, чтобы он мог встать между ними. Осознала, что он намеренно прижался к ней всей верхней частью тела, чтобы она могла уловить каждый его вдох могла подстроиться под ровный ритм дыхания и успокоить бешеное биение своего сердца. Она осознала, что одна из его крупных ладоней за запястье удерживает обе ее руки у нее за спиной, крепкой, но не болезненной хваткой. От этого жеста он еще плотнее прижался к ее груди. Мощная дрожь сотрясла все ее тело. Пальцы на шее слегка сжались. Внезапно. Марана остро ощутила, что эта большая, грубая ладонь держит ее за горло, но не чувствовала из-за этого угрозы. Даже при том, что она видела, как Тристан Кейн душил людей этой самой рукой, точно так же держа их за горло, она посмотрела в его пылкие глаза и впервые не почувствовала угрозы. Она ощущала себя защищенной, в безопасности, неприкасаемой. Чувство было для нее новым, и в этот момент слабости она позволила себе насладиться им. Марана не помнила, как он здесь оказался и когда пришел. Все, что происходило между моментом, когда она пролила кофе, и этим мгновением не запечатлелось в памяти. Что с ней, черт возьми, произошло? Ей что-то подмешали в кофе? Марана сразу же прогнала эту мысль. Она сама приготовила напиток, дело в чем-то другом. Пока она пыталась осмыслить последние несколько минут и отдышаться, Тристан Кейн начал убирать руку от ее горла, и монстр снова поднял свою уродливую голову. Нет, она не узнала собственный голос, не узнала слышимое в нем отчаяние и гортанно выкрикнутую потребность. Он замер. В его глазах вспыхнуло что-то первобытное, и ее сердце забилось быстрее, грудь стала вздыматься чаще, прижимаясь к его груди пока они смотрели друг другу в глаза. Тристан Кейн молча усилил хватку. Что-то внутри нее успокоилось. Она знала, что никогда не была эмоционально зависимым человеком, никогда ни в ком не нуждалась, но в это мгновение где-то глубоко внутри она осознавала, что ей необходимо, чтобы он не двигался, не отходил от нее, не отступал, не убирал руку, пока она окончательно не придёт в себя. В этот момент Марана позволила себе поддаться чувству благодарности за все, что он делал. Он был не обязан ничего предпринимать, вообще ничего. Он мог позволить ей тонуть и исчезать в умыть своих мыслей сколько угодно. В конечном счете она сумела бы выбраться, возможно, еще более измотанная, возможно, с душевными ранами, которые не прошли бы еще очень долго. Тристан Кейн мог это допустить, но не стал. Он бросился прямо в ее бурю, поймал ее, вытащил и остался рядом, служа ей якорем. И для Мараны, которая никогда не полагалась ни на кого, кроме себя, в этом крылось настоящее освобождение — нечто настолько острое, что сердце сжалось в груди. Послышавшееся покашливание вывело ее из размышлений. Марана повернула голову на звук. Моргнула и увидела Данте, который стоял рядом с ней со стаканом воды в руке и совершенно бесстрастным выражением лица. Вот чёрт! Покраснев до корней волос, Марана поерзала на месте и почувствовала, как онемел зад от того, что она так долго просидела в одном положении, отчего ей стало немного неловко. Она вырвала руки из крепкой хватки, ощутив, как мозоли на его ладонях скользнули по ее мягкой коже И потянулась за водой. Тристан Кейн отступил в сторону и убрал руку, но тепло его пальцев еще долго оставалось на коже, запечатлелось на ней в телесной памяти. Марана сосредоточилась на этих отпечатках, на тепле, чтобы сохранять спокойствие. Поглощая воду большими глотками и смочив внезапно пересохшее горло, она, наконец, сделала глубокий вдох, когда опустошила стакан и пришла в себя. Спасибо, тихо сказала она Данте, вернув ему стакан и вытерла ладони о шорты. Он кивнул, глядя на нее с легким беспокойством. Теперь все в порядке. Марана кивнула в ответ, тронутая его заботой. Теперь в порядке. Что? Что случилось? спросила она, переводя взгляд с одного на другого. Тристан Кейн молча, как и всегда в последние дни, обошел кухонный островок на нем были темные брюки карго облегавшие его прекрасный зад и простая темно синяя футболка плотно сидящая на груди и подчеркивающая плечи и бицепсы он был одет повседневно будто в ближайшее время никуда не собирался а раз марана смогла все это заметить значит точно начала приходить в себя она наблюдала как он ходит по кухне открывает холодильник и достает оттуда какой то маленький предмет У тебя случилась паническая атака, спокойный голос Данты заставил ее с удивлением развернуться на месте. У меня не бывает панических атак, возразила Марана, отвергая чуждую ей мысль. Данта небрежно пожал плечами. Все когда-то бывает впервые, твоя психика многое перенесла в последние дни, так что это был лишь вопрос времени. Марана возмущенно залепетала, захлопала глазами, вспомнив черноту, тяжесть в груди. Невозможность сделать вдох и поняла, что в самом деле пережила паническую атаку, причем очень сильную, а Тристанкен действительно спас ее от собственного разума. Что-то скользнуло к ней по столешнице, отвлекая внимание. Марана посмотрела на плитку шоколада, а потом в потрясении метнула взгляд к мужчине, который ее дал. Он дал Маране шоколадку, будто это ничего не значило просто подтолкнул к ней плитку шоколада и ушел марана помнила как читала в каком то журнале о мужчинах даривших женщинам шоколад о мужчинах которые хотели с этими женщинами переспать он все делал наоборот ей ухватило внезапное желание расхохотаться смешок вырвался прежде чем она успела его остановить она смотрела на эту шоколадку слышала свой смех звучавший незнакомо даже для ее ушей и разносившейся по огромному пространству. Марана смеялась так, что заболели щеки, живот, все тело. Смех не должен причинять боль, но причинял. Она не могла вспомнить, когда смеялась в последний раз. Не могла вспомнить даже, как тогда звучал ее смех. Однако помнила о том, как одиноко и напугана была в детстве. Помнила дни, когда у нее щемило в груди. Тогда ей никто не давал шоколад. Никто не держал ее в руках. Никто вообще ничего для нее не делал, и вот теперь, когда у нее случилась паническая атака, именно этот мужчина дал ей шоколад, чтобы утешить, по-своему. По лицу потекли слезы, сливаясь со смехом, и Марана поняла, что теряет самообладание. Она теряла его по-настоящему, была на грани срыва, и это оказалось просто восхитительно. На мгновение она полностью зависла во времени, парила где-то между мучительной болью и радостью между чувствительностью и оцепенением, между сильным беспокойством и безразличием, и это было по-настоящему прекрасно. В это мгновение она чувствовала себя свободной, не обремененной своими демонами, ответственностью и прошлым. Одно мгновение. А потом оно закончилось. С прикосновением большой ладони к ее подбородку и пристальным взглядом голубых глаз это мгновение завершилось, преобразилось. «Ты ничего не должна этим людям». Низко, грубо, резко. Его слова что-то задели внутри нее. «И я уж точно ни черта им не должен. Не позволяем контролировать тебя». Марана сглотнула. На его широкой шее выступила вена. «Ты хочешь поехать в Тенебру?» Тихо спросил Тристан Кейн. Его пропитанный виски голос прозвучал обманчиво тихо. Слова «со мной» остались невысказанными, но услышанными. Марана сделала глубокий вдох, очистив свой разум от всего, кроме собственных желаний. Она кивнула. «Значит, решено». Он убрал руку от ее лица, отпрянул и посмотрел на Данте. Марана сделала судорожный вдох и взглянула на второго мужчину, который стоял в стороне и наблюдал за ней с легкой улыбкой. Марана озадаченно заморгала, не понимая этой улыбки. Данте наклонил голову и достал телефон из кармана пиджака. «Значит, решено». Дайте я сделаю пару звонков. Не сказав больше ни слова, он направился в гостиную, оставив ее наедине с мужчиной, который снова погрузился в молчание и принялся готовить завтрак. Марана следила, как он одной рукой разбивал яйца в миску, а второй разогревал сковороду. Каждое его движение было плавным, каждый мускул отчетливо виден, каждая линия его тела подчеркнута солнечным светом. Она смотрела, как Тристан Кейн орудует в своем пространстве, а потом опустила взгляд на плитку шоколада, которая значила для нее гораздо больше, чем он мог себе представить. В груди зародилось незнакомое чувство. Разве что в этот раз это был неуродливый монстр, от которого у нее все холодело внутри? Нет, на этот раз это было прекрасное, почти робкое чувство, согревшее ее до самой души. Оно было незнакомо Моране. Но, наблюдая, как этот мужчина с ужасным прошлым, извеченным настоящим и неизвестным будущим легко и спокойно передвигается по кухне после того, как всего пару минут назад вернул Марану с края пропасти, понимая, насколько важно это краткое мгновение, она дрожащими пальцами сняла с шоколада обёртку и быстро спрятала ее в карман, чтобы сохранить, а потом откусила кусочек. Сладость растаяла на языке, спустилась в горло и согрела ее еще больше она чувствовала себя самой собой только лучше в безопасности совершенно иначе чем в последние несколько минут марон откусил еще кусочек рассматривая его спину спасибо тихо произнесла она от всей души если не брать во внимание как тристан кейн слегка сбился с ритма пока взбивал яйца то от него не последовало никакого ответа на ее слова но она знала что он услышал и если ее благодарность согрела его внутри хоть отчасти, так как он согревал ее Этого было достаточно. Более чем достаточно. С этой мыслью Марана замолчала и сосредоточилась на божественном шоколаде и греховном зрелище. Всю свою жизнь Марана путешествовала только первым классом. Несколько раз летала во времена учебы в колледже, дважды на симпозиумы и один раз в Тенебру. Несколько недель назад, после чего ее жизнь кардинально изменилась. Первый класс был для нее привычен, вот почему ее крайне удивило, когда во время отменного завтрака из тостов с маслом и яиц Данте сообщил, что самолет готов и ожидает их. По собственному опыту путешествий она предположила, что все члены мафии путешествуют точно так же. Данте ответил легкой улыбкой и сообщил, что клан берет в аренду самолеты всегда, когда им нужно. А это бывало часто, а значит, отец Мараны либо не знал, что у клана есть частные самолеты, и это означало, что его шпионы не так уж хороши в своем деле, либо уступал им в богатстве. По непонятной причине оба возможных варианта отзывались у нее внутри каким-то злорадным ликованием. Ей нравилось, что ее отцу не были доступны все игрушки на площадке, нравилось, потому что для него все это имело большое значение, а он был этого лишён. Это доставляло ей радость. Быстро приведя себя в порядок и зная, что не потеряет самообладание снова, когда они приземлятся в опасной зоне, Марана собрала свою скудную коллекцию позаимствованной одежды, которая напомнила ей о том, что нужно срочно что-то прикупить. Она отправила Маре сообщение, в котором рассказала о последних событиях и дала себе обещание, что будет поддерживать с ней связь. Им обеим была нужна подруга, и они не могли допустить, чтобы окружающие снова распоряжались их жизнями, не позволяй им контролировать тебя. Тристан Кейн был прав. Марана не могла этого допустить. Больше не могла.